Впрочем, судьба была столь милосердна, что позволила мне на сей раз обойтись вовсе без сновидений. Надо понимать, что таким образом мои ангелы-хранители извинялись за давнишнее разгильдяйство. Проснулся я в собственной спальне в мохнатом доме Очевидно, коллеги заботливо доставили меня домой, когда решили, что я больше не представляю угрозы для общественного спокойствия. За окном плескались густые осенние сумерки, не то закат, не то рассвет, сразу и не разберёшь. Через несколько минут я понял, что всё-таки закат. Темнота сгущалась, а не рассеивалась. Рядом со мной никого не было, и это к лучшему. Мне хотелось бы заявить, что вместе с отличным физическим самочувствием ко мне вернулось фирменное хорошее настроение и решительно поставить жирную точку в конце этой тягостной истории. Но зачем врать? Мое настроение вовсе не было хорошим. Зато темная, почти зримая тень той самой печали, которая обещала пережить меня, была совсем хорошей. Рядом пряталась в дальнем углу спальни, и я чувствовал ее прохладное дыхание на своем затылке. «Прекрати!» — сердито сказал я себе. «Все осталось позади, и не вздумай отравлять мне жизнь, муссоль о подробности своего драгоценного навождения. Пора бы тебе просто обрадоваться, дорогуша. Лучше поздно, чем никогда». «Ага, как же!» дать себе хороший совет проще простого, а вот последовать ему. Что ж, по крайней мере, было ясно, что дальнейшее пребывание в постели даст мне отличную возможность совершить продолжительное путешествие по тёмной тропе депрессии. А посему я встал, закутался в тёплое домашнее лохохи и отправился вниз в ванную. По дороге Я продолжал глушить себя душеспасительной лекцией на тему Жизнь прекрасна, раздвоение личности, великое дело. В конце концов мне удалось хотя бы отчасти отождествить себя именно с той половиной, которая хотела просто радоваться благополучному исходу этой паскудной истории. Нашу с ним идиллию несколько нарушали пронзительные вопли маленького, вездесущего и неугомонного параноика, который то и дело любопытствовал. Интересно, а какую книгу ты читаешь сейчас, бедный, бедный сэр Макс, и что будет, когда она закончится? Новая книга огненных страниц? И так до бесконечности? Или до тех пор, пока ты не нарвешься на абзац, где будет подробно описана твоя смерть? Худо-бедно, но я заставил этого гада заткнуться. Знаменитое дыхательное упражнение шурфа Лонли Локли действительно дорогого стоят. При случае и рассудок спасти могут, оказывается. Как раз вовремя, когда я поднялся в гостиную и обнаружил там теплую компанию своих коллег, Не хватало только Джуффина, который, впрочем, считает, что большой бесконечной вечеринки, какова и официально считается службой в тайном сыске, вполне достаточно, а потому крайне редко удостаивает присутствием все прочие светские мероприятия. Разумеется, я прекрасно понимал, что сегодня ребята появились у меня в качестве волонтеров своеобразной службы спасения или психологической скорой помощи. как бы там ни было, но я почувствовал признательность. Их прибветливые рожи действительно были вполне способны привести меня в норму, по крайней мере, на какое-то время. Другое дело, что меня всё время подмывало осторожно разузнать, как они повели бы себя, если бы этот сволочной цветок, главный герой книги Огненных страниц, расцвёл на самом деле. Но я Благоразумно придушило это дурацкое желание. Оно немного поддёргалось и затихло. Оставалось надеяться, что ночью мне не придётся гоняться по дому за этим оживающим мертвецом. Вечер по большому счёту удался. Правда, я так и не сумела окончательно расслабиться, выбросить из головы живучие обрывки предательских сомнений и просто наслаждаться обществом своих друзей. Но я очень надеялся, что это не слишком заметно. Мне не хотелось огорчать ребят. А еще меньше мне хотелось огорчать милом море. Поэтому, когда веселая компания наших коллег постепенно растворилась в оранжевом свете уличных фонарей, и мы остались вдвоем, я приложил все усилия, чтобы она не заметила никаких перемен. Это чертовски трудно, когда имеешь дело с человеком, который знает тебя как облупленного, но мне казалось, что я вполне заслужил пятерку, по крайней мере, четверку с плюсом по прикладному притворству. Пока я не заметил, что пальцы ее дрожат, а на дне глаз притаилась тревога, граничащая с отчаянием. Черт побери, какие все-таки... Проницательные люди меня окружают. Утром я отправил зов Джуффину и честно признался, что мне пока не удалось обнаружить в своей шкуре старого доброго сэра Макса. А занявший его место нервный подозрительный субъект, ни на секунду не забывающий, что великолепная действительность, с которой он, имея дело, в любую минуту может растаять, уступив место какой-нибудь мрачной, зловещей или просто тоскливой главе очередной книги огненных страниц, так меня достал, что хоть из окна третьего этажа его выбрасывай. «Боюсь, на сей раз тебе действительно придется справляться самому», — сочувственно откликнулся шеф. «Впрочем, ладно, приезжай в дом у моста, поболтаем». Разумеется, я тут же сорвался с места и ринулся на это свидание с такой скоростью, словно за мной по пятам неслась дружная стая оголодавших каннибалов. Что ж, так оно и было в каком-то смысле. По пути мне удалось совершить почти невозможное: сбить с ног самого сэра Мелифара на пороге тайного входа в управление и исчезнуть за поворотом коридора прежде, чем из его уст Раздалось первое из многочисленных непечатных выражений, долженствующих сообщить миру о справедливом негодовании моей случайной жертвы. До сих пор всё происходило наоборот. Этот тарапыга сбивал меня с ног с завидной регулярностью, не реже чем раз в полгода, а я возмущённо сотрясал воздух, поскольку не убивать же хорошего человека из-за сущих пустяков «Ну, ты даешь, сэр Макс!» — укоризненно сказал Джуффин, пододвигая ко мне кресло. «До сих пор твое поведение было более последовательным. Всякий раз, когда тебе удавалось выйти живым из очередной передряги, ты искренне радовался этому выдающемуся событию и, к слову сказать, правильно делал. А сейчас...» сколько можно устремлять страдальческий взор в потаённые глубины своей нежной души никакой, скажи мне, на милость, в этом толк вот и я думаю сколько можно мрачно согласился я но дальше теоретического понимания что всё хорошо дело не идёт мне всё равно паршиво так словно я всё ещё читаю эту грешную книжонку ну что ты Нельзя столь неуважительно отзываться об одном из самых непостижимых и опасных чудес, созданных руками человека, совершенно серьёзно упрекнул меня шеф. Он немного помолчал, а потом объявил: На самом деле, ты отлично можешь справиться со своей небольшой проблемой. Но почему-то упорно не желаешь. Вот в чём загвоздка. Может быть, тебе просто хочется, чтобы с тобой немного понянчились? внук ризненно покачал головой. Ты будешь страдать, а мы насидце вокруг тебя, как наёмные няньки вокруг капризного наследника какого-нибудь богатого семейства. Могу тебе это устроить, хоть на целую дюжину дней. Сэр Мелифарос с малична будет менять под тобой ночной горшок. Добрый дяденька Кофа кормить тебя с ложечки. Остальным тоже придумаем какие-нибудь развлечения, а я могу взять на себя обязательство пичкать тебя какими-нибудь сладенькими пилюлями от душевной боли. Только я не верю, что тебе действительно так уж этого хочется. Ну почему же, невольно рассмеялся я. Если вы сумеете убедить сэра Мелифара, что теперь он обязан возиться с моим ночным горшком, я, пожалуй, буду вполне счастлив. Уже лучше, усмехнулся Джуфин. Как ты всё-таки любишь эту тему? Может, тебе просто следует пожить полдюжины дней у генерала Бубуты? Спокойная обстановка, разговоры исключительно о горшках и их содержимом. Именно то, что тебе требуется. Ничего не выйдет, я с улыбкой покачал головой. К сожалению, дом аббута ведёт себя вполне прилично, а жена у него и вовсе прелесть, так что я быстро зачахну в их семейном раю. Ладно, вдруг решил Джуффин. Думаю, тебе не повредит небольшая познавательная экскурсия. Вставай, поехали. Куда? настороженно спросил я. Признаться, я и сам понимал, что веду себя как последний идиот, но вот какого чёрта надо было сжиматься в комок и глядеть из-под лобья, но ничего не мог с собой поделать. Куда? Куда? В халоме, насмешливо сказал шеф. Будем поливать волшебные цветы на тамошних огородах, чтобы росли быстрее. Его шутка привела меня в такое смятение, вспомнить стыдно. Джуфин укоризненно покачал головой. Не сходи с ума без крайней нужды, сэр Макс. Я просто покажу тебе эту многогрешную книгу. Сможешь даже подержать её в руках. В хламе она совершенно безопасна. Возможно, тогда до тебя дойдёт, что эта история действительно закончилась. Поехали, согласился я, покидая кресло. Признаться, я-то думал, что вы уничтожили эту дрянь. Но и напрасно ты так думал, сухо сказал Джуфин. Книга огненных страниц, разумеется, очень опасна, но в то же время это одно из самых удивительных чудес нашего мира и величайшее произведение искусства, если уж на то пошло. Уничтожать такое сокровище было бы безумной расточительностью, если учесть, что у нас имеется отличное хранилище для подобных сувениров. Пока книга остаётся в хламе, она никому не навредит. Сам увидишь. Так что поехали. Ты стал ездить гораздо осторожнее, чем прежде, удивлённо сказал Джуфин после того, как мы проехали несколько кварталов на моём новеньком автомобиле. На первый взгляд, разница почти незаметна, и всё же мне это не нравится, сэр Макс. Отчаянная мальчишеская безшабашность всегда была твоей сильной стороной. Мне из самого это не нравится, мрачно подтвердил я. Для того, чтобы носиться так лихо, как прежде, надо расслабиться и забыть обо всём, просто наслаждаться быстрой ездой, а я всё время думаю, пытаюсь понять, можно ли вам доверять и вообще. Но вы, наверное, и сами понимаете, смущённо закончил я. Разумеется, мне нельзя доверять, совершенно серьёзно, согласился Джуффин. И не потому, что я такой уж великий интриган, просто доверять вообще можно только своему сердцу. Неужели ты до сих пор этого не понял? Слушай его, парень, оно гораздо мудрее, чем ты можешь себе представить. Я пытаюсь его слушать, вздохнул я и ничего не слышу. А ты не пытайся, пожал плечами Джуффин. Просто слушай. Да, это разные вещи, угрюмо согласился я. Джуффин, я всё хотел у вас спросить, чтобы не гадать по пустому. Король Мёнин действительно был или это просто миф? Почему был? Я здорово подозреваю, что он всё ещё есть, где-нибудь каким-нибудь странным образом. хотя в каком-то смысле мёнин действительно миф, как и любой вершитель, усмехнулся шеф. но этот миф основан на более чем реальных фактах. скажем так. в своё время человека по имени мёнин при большом желании можно было даже потрогать. а как по-твоему, с чьей тенью ты однажды отправился на долгую прогулку? И чей интересный меч приютился в твоей груди, если уж на то пошло? "Ясно", кивнул я. "Значит, меч короля Мёнина всё-таки существует. Уже легче. Но почему он не спас меня от этого наваждения, прежде он никогда не подводил? Помните, как старательно, даже вопреки необходимости, он охранял меня от колыбельной прожорливого чудовища из залива Ишма?" Хороший вопрос, согласился Джуфин. Я и сам не домывал поначалу, а потом вспомнил, что меч Мёнина всё ещё зависит от желания своего прежнего господина. Возможно, король Мёнин счёл, что такое приключение пойдёт тебе на пользу. И вообще, это ещё вопрос, кто именно подсунул тебе книгу Огненных страниц. Не так уж много у тебя врагов, мальчик. И всего один друг, способный на такую жестокую шутку. Мёнин был куда более суровым человеком, чем тебе могло показаться на фоне вашей почти идиллической дружбы, обмен письмами, драгоценные сувениры на добрую память. Он хмыкнул и умолк, задумчиво качая головой, очевидно, сам удивлялся собственной гипотезе. В холоме бы его посадить за такие штучки. — сердито буркнул я, — и не выпускать, пока не прочитает все творения этого вашего литературного гения, магистра Дрогги, от корки до корки. Ладно, черт с ним. Лучше попробуйте снять еще один тяжкий камень с моего сердца. — Как насчет сэра Махи Аинти? Он-то есть? — Разумеется, — удивленно кивнул Джуффин. Вместо того, чтобы полагаться на мои голосоловные утверждения, ты можешь просто послать ему зов, возможно, махи, и не откажется лишний раз с тобой поболтать. А почему, собственно, ты сомневаешься? В этом новождении его не было. В частности, мне примрещился наш с вами длинный и, честно говоря, Тягостный диалог, в ходе которого вы доказывали мне, что понятия не имеете, кто такой сэр Махи Аинти. Не поверите, вчера я просто не решился послать ему зов, боялся, что он не откликнется, и тогда я уж точно сойду с ума. — Кажется, я понимаю, — задумчиво протянул шеф, — старый хитрец... махи достаточно могущественен, чтобы позволить себе роскошь не присутствовать в ни в чьих новождениях. А вы, я снова заподозрил мнел одно. Я-то, разумеется, недостаточно, Джуффин равнодушно пожал плечами. К тому же я никогда не давал себе труд окружить себя надёжным заклятием, ограждающим от необходимости фигурировать в чужих новождениях. В голову не приходило, что мне это может понадобиться, ты уж извини. В финале моего новождения вы выглядели так молодо, улыбнулся я, почти как мой ровесник, ну, совсем немного постарше. На самом деле, именно так я и выгляжу, когда остаюсь наедине с собой, усмехнулся Джуффин. Помнишь, когда мы с тобой сидели в трактире у моего земляка Мохи, ты спрашивал Не иллюзия ли мой облик? А я перевёл разговор на другую тему. Ну так вот. Теперь могу признаться. Мне действительно приходится прикладывать некоторые усилия, чтобы казаться солидным пожилым джентльменом. В первый же год после вступления в должность я понял, что парень с лицом киттрийского охотника не слишком подходит для кресла почтеннейшего начальника тайного сыска. Горожане предпочитали самостоятельно справляться со своими проблемами, лишь бы не идти в дом у моста на свидание с грозным китарийцем. А стоило мне постареть, и все пошло как по маслу. Только не падай в обморок, Макс. Думаю, это просто совпадение. — Ладно, магистры, с вашей внешностью, — вздохнул я. На самом деле, мне не даёт покоя совсем другая подробность. В этом новождении вы говорили, что выдумали меня, дескать, на самом деле я соткан из ваших снов и всё такое. Ну и что? Джуффин насмешливо поднял брови. Теперь ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что это неправда, и ты обыкновенный, нормальный человек, тот самый мальчик, который 30 с чем-то лет назад родился у твоей мамы? Хорошо. Будь по-твоему. Слушай, всё это неправда. Ты нормальный, обычный человек. Делать мне нечего каких-то дурацких царев максов придумывать. Ты доволен? Чёрт, я чуть не плакал. Так хочу вам поверить и не могу. Сам дурак, зачем спрашивал, если не был готов поверить? Правильно? Правильно. Меланхолично отозвался шеф. Забавно. Люди, по большей части, почему-то упорно отказываются верить во множество вещей, которые в сущности не имеют решительно никакого значения. О, люди постоянно на страже. Им мерещится, что их обманывают, разыгрывают, водят за нос. Каждый мнит себя этакой важной персоной, ради которой был затеян бесконечный спектакль, полный коварных замыслов и интриг. ститься заранее разгадать планы злоумышленников и искренне гордиться своим могучим умом после каждого нового разоблачения. И ты не исключение из этого правила, к сожалению. Сам подумай, мальчик, зачем тратить силы и время, копошась в своих благоприобретённых подозрениях и моих ненадежных опровержениях? Не проще ли махнуть на всё рукой? Какая разница, каким образом ты появился на свет? Главное, что появился, этого вполне достаточно. Но ты предпочитаешь играть в дурацкую игру под названием верю-не верю. Зачем? Есть только одна вещь, в которую имеет смысл не верить смерть. Но в свою смерть каждый человек почему-то верит свято, не требуя доказательств, хотя Не такая уж это хорошая новость, если разобраться. Странно, правда? Странно, согласился я. И всё-таки ты хочешь спросить меня и всё-таки как обстоят дела на самом деле, верно? Усмехнулся Жуфин. Ну уж нет. Я не собираюсь навязывать тебе свою версию, даже ту, которую искренне считаю правдивой. Сам выпирай. Ва что тебе верить? Как решишь, так и будет.